Не наше это дело разыскивать сбежавший труп. Надо бы глянуть на квартиру Фалька. Мартинсон подавил очередной зевок. Он жил один. Начнем с этого, а потом с женой его потолкуем. С бывшей женой, а не в разводе. Мартинсон встал. Пойду домой, посплю. Как у тебя с машиной? Завтра будет готово. Подвезти тебя? Я еще посижу. Мартинсон не уходил, топтался у стола. Я понимаю, ты расстроен. Из-за фотографии в этой газете... Валандер пристально посмотрел на него. «Каково твое мнение?» «О чем? Виноват я или нет?» «Пощечину ты ей дал, это ясно. Но я думаю, все было так, как ты говоришь, что и сперва она кинулась с кулаками на свою мамашу». «Я для себя все решил», — сказал Валандер. «Если мне повесит выговор, я уйду». Он удивился собственным словам. «Мысль уйти в отставку...» если внутреннее расследование закончится не в его пользу, до сих пор даже в голову ему не приходило. «Тогда мы поменяемся ролями». «Как это?» «Мне придется убеждать тебя остаться на службе». «У тебя не получится». Мартинсон не ответил, взял папку и ушел. А Валанд остался. Немного погодя, в кафетерии зашли двое полицейских из ночной смены, кивком поздоровались, Валандер рассеянно слушал их разговор, один из них подумывал купить к весне новый мотоцикл. Сварив себе кофе, полицейские ушли. Валандер снова был в одиночестве. Он не отдавал себе в этом отчета, но в голове мало-помалу формировалось некое решение. Он посмотрел на часы почти полдвенадцатого. «Вообще-то надо бы подождать до завтра». Но его подгоняло беспокойство. Незадолго до полуночи комиссар вышел из управления, В кармане лежали отмычки, которые обычно хранились в нижнем ящике стола. До Апельбергсгатен он дошагал за десять минут, дул слабый ветерок, но температура немного выше нуля, небо затянуто тучами, город казался необитаемым. Лишь несколько тяжелых трейлеров проехали мимо на пути к паромам, следующим в Польшу. Валандер подумал, что как раз в этот полуночный час умер Тинесфальк. Время было указано на окровавленной банковской выписке в руке покойного. Он постоял в тени, глядя на дом номер десять по Аппельбергскаттон. На верхнем этаже, где жил Фальк, темно. На следующем тоже. А вот ниже светилось одно окно. Валандров вздрогнул. Как раз там. Он однажды заснул в объятиях чужой женщины, вдрызг пьяный, так что даже не понимал, где находится. Нащупав в кармане отмычки, он помедлил. То, что он собирался сделать, незаконно, да и не нужно. Мог бы подождать до утра и затребовать ключи от квартиры, но его донимало беспокойство, к которому он относился с уважением, оно возникало только когда интуиция подсказывала, что надо торопиться. Дверь подъезда оказалась не заперта. Он не забыл прихватить из конторы карманный фонарик. В подъезде потемки. комиссар прислушался, потом осторожно двинулся вверх по лестнице пытаясь вспомнить тот раз, когда был здесь в компании чужой женщины. Но образы памяти исчезли без следа. Вот и верхняя площадка. Две двери, квартира Фалька направо. Он снова прислушался, приложил ухо к двери слева, ни звука. Зажал в зубах фонарик, достал отмычки. Будь у Фалька замки с секретами, ему бы пришлось отступиться. Однако замок был один и самый обыкновенный английский. Не очень-то вяжется со словами жены, — подумал он, — что Фальк чего-то опасался, что у него были враги. Все это не иначе, как вымысел. С замком он проволандовался дольше, чем ожидал. Пожалуй, потренироваться не мешает не только в стрельбе. Он ведь вспотел даже. Пальцы какие-то неуклюжие, отмычки неудобные. Но в конце концов замок все же поддался. Он осторожно открыл дверь, прислушался На миг ему почудилось в темноте чье-то дыхание. И тотчас все стихло. Он вошел в переднюю и осторожно закрыл за собой дверь. Входя в незнакомую квартиру, комиссар первым делом всегда обращал внимание на запах. Но здесь, в передней, вообще ничем не пахло. Словно квартира только что построена, и в ней еще никто не жил. Он взял это на заметку и с фонариком в руке осторожно двинулся вглубь помещений, готовый к тому, что там все-таки может кто-то обнаружиться. Убедившись, что квартира пуста, разулся, задернул все шторы и только тогда зажег лампы. Телефонный звонок застал комиссара в спальне. Он вздрогнул. Звонок повторился. Он затаил дыхание. Где-то в темной гостиной включился автоответчик, и он поспешил туда. Но сообщения не оставили. Просто положили трубку. Кто звонил? Среди ночи? Покойнику?» Валандер подошел к одному из окон, выходящих на улицу. В щелку между шторами осторожно глянул наружу. Ни души. Всмотрелся в густые тени. Никого. Включив лампу на письменном столе, прошелся по гостиной. Потом встал посреди комнаты, огляделся по сторонам. «Итак, здесь жил человек по имени Тиннес Фальк», — думал он. Рассказ о Фальке начинается с чисто прибранной гостиной, где царит идеальный порядок, без малейшего намека на хаос. Кожаная мебель, морские пейзажи на стенах, у одной стены стеллаж с книгами. Комиссар подошел к письменному столу. Там стоял старинный морской хронометр. Зеленый бивар пуст. Возле антикварной керосиновой лампы из керамики ровным рядком разложены ручки и карандаши. Он прошел дальше, на кухню. Возле мойки кофейная чашка. На столе, покрытом клетчатой клеенкой, лежал блокнот. Валандер зажег свет, прочел балконная дверь. — Пожалуй, у меня и и Фалька есть кое-что общее, — подумал он. — Оба держим на кухне блокнот. Он вернулся в гостиную, отворил балконную дверь. Закрывалась она туго. Значит, Тиннес Фальк не успел ее поправить. Опять прошел в спальню. Двуспальная кровать застелена. Он присел на корточки, заглянул под нее. Только пара домашних туфель. Открыл шкаф, выдвинул ящики комода. Повсюду идеальный порядок. Снова вернулся в гостиную к письменному столу. Под автоответчиком была брошюра с инструкцией. К счастью, перед уходом из управления он и пластиковые перчатки догадался захватить. Проштудировав инструкцию, и уверившись, что сможет прослушать мигающий автоответчик и не стереть записанные звонки, нажал кнопку воспроизведения.